«Почему я так решил? Хотел бы я сам это понять. Вот просто решил, и все. Хотя нет, кажется, понимаю. Вначале я решил, что темный дайвер — это Никея. Потом я понял, что Никея — это Вика. И приравнял половинки уравнения, забыв, что в одно еще остался неизвестный член. Стрелок. Я не темный дайвер». Я пошла с вами в лабиринт, я не хотела оставлять тебя одного и не хотела признаваться, что хожу в глубину. Я обманула тебя. Прости, но я не тёмный дайр века. Мне нечего искать в глубине льоне и некого терять, кроме тебя. Века, повторил я, все слова куда-то делись. Были колючей холодной гальки Вели слим письмо обидено губах все слова исчезли только имя осталось Вика ты не любишь когда тебе помогают Лёня ты привык быть сильным привык помогать сам привык спасать привык вытаскивать и защищать привык бороться и побеждать она влуднулась да ир ты будешь тащить утопающего за волосы даже если сам наглотаешься воды ещё толкнёшь чужую руку в лучшем случае позволишь плыть рядом века это не правда это часть правды и довольно большая то что 2 года назад сломало нас всех ударило по тебе сильнее всего ты не нашёл себя Леонид даже Ромко нашёл несмотря на то что с ним случилось а ты закрылся обрезал все ниточки Отказался искать выход. Ты сказал себе, что ты больше не дайвер. — Но я действительно не дайвер, Вика, я никто. И поэтому ты пошел таскать нарисованную мебель, пить нарисованную водку в дешевых виртуальных барах. — Да, потому что я теперь никто. Вика покачала головой, снова коснулась моей руки. — От кого ты бежишь, Леонид? От кого или от чего? — От кого? Я хотел бы знать, куда я бегу, Вика. Я знаю, что потерял, но не знаю, к чему приду, Лёня. Она обняла меня. Обняла так неожиданно, что я вздрогнул, прижалась к груди. Лёня, ты ничего не потерял. Я не ответил. Сидел, обнимая её, уткнувшись лицом в волосы, сидел и молчал на не права. Но я не скажу этого. Лёня, дайвер, это то, что даётся свыше. Богом, судьбой, игрой генов. Тут пусть каждый верит в своё. Что ты потерял, Лёня? Умение выйти из глубины в тот миг, когда захочешь, оно с тобой. Умение видеть то, что не видимо другим. А разве это было главным, Лёня? Главное мне главным разве в этом деле? Это была моей судьбой. Я знаю, о чём ты думаешь. Ты мог творить чудеса, маленькие чудеса, пока был просто дайвером. Большие чудеса, когда встретился с неудачником. Потом это исчезло не только у тебя, у всех, но разве это было главным, Лёня? Это было моей судьбой, это было лишь тем, как ты строил свою судьбу, формой, инструментом, но никак не сутью. Лёня, сколько было подлец в среде дайверов. Мы его равали. Чужие программы, чужие деньги, чужие секреты. Многие? Часто? Нет, но сколько среди нас было подлецов, Леня! Сколько дайверов обратили свой дар во зло! Азарт, игра, взлом, кража! Так или иначе, никто не опустился до подлости. Можно приступить к закону общества, нельзя приступить к закону морали, помнишь? Пока мы все были вместе. Пока у нас был свой кодекс чести, а что теперь? Ты о тёмном дави о нём в первую очередь. Про других мы ничего не знаем, он сохранил свой дар в полную силу, если верить Дибенку. Виков строгнул. Я говорил с ним сегодня. Если он не врёт, Тёмный давер не просто сохранил, он приумножил свои способности. Он гоняет за тем файлом, с которым послал падлу иромку. Он ненавидит Дюбенко и пытается навредить ему. Так вот, почему ты спросил меня о Дюбенко? Я не ответил, лишь взял её за руку. Почему я не увидел её глаз в глазах Ники? Почему не услышал её голоса, не почувствовал тепла её ладони? потому что забываю её настоящую не ту, что на экране, не ту, что в памяти, ту, что делит со мною кров и постель. Сказки не зря кончаются свадьбой.